Глава 9 Нападение на Мирона. На следующий день тетка потащила меня в соседнюю деревню, сообщив, что сегодня у них там проходит лекция местного краеведа Семёна Егоровича. Собирались они в бывшем доме колхозника. К лекциям я была холодна, как и тетка, которая на самом деле хотела отвлечь меня от грустных мыслей, да заодно прошвырнуться по местному хозяйственному магазину. Я же подумала, что это хороший повод заскочить на почту, и согласилась. Пока заводила машину, тетка кликнула через забор шуряйку, рубившего дрова во дворе, и предложила ему прокатиться с нами. Тот, к моему удивлению, сразу же бросил топор и кинулся переодеваться. Как видно, тяга к знаниям была в нем сильна. Соседние жуки были не в пример больше Бухалова. Здесь был и клуб и большой магазин, гордо именуемый универмагом, почта и даже кафе. Высадив тетку возле магазина, а упирающегося шуряйку возле клуба, я велела ему конспектировать, а сама направилась на почту. Чувствуя себя шпионкой, набрала номер школьной учительской и, изменив голос, позвала к телефону Людку. Через какое-то время, в продолжении которого в трубке безбожно трещало, я услышала приглушенный голос подружки. «Это ты?» «Ага», — ответила я, удивляясь, как она меня вычислила. «Сейчас на городской номер звонит только робот, чтобы сообщить о неуплате по счету. Да вот ты еще», — пояснила она, словно прочитав мои мысли. «Тут такое...» глашка я тетке твоей не звонила, чтобы на не навести. Мирона твоего, того, уби...» «Как того?» «Что же получается?» «Убили?» Я пошатнулась, припав к стене. «Когда?» «Да не спеши ты!» «Я чего хотела сказать?» «Убить хотели, но не добили, прости господи!» «Совсем я путаюсь, спешу, как бы в кабинет кто ни зашел!» «С ума ты меня сведешь!» Простонала я, оседая. Короче, директриса наша местное телевидение смотрела в кабинете. Там она на каком-то симпозиуме выступала, интервью давала. Вот и ждала, когда покажут. Я зашла к ней с документами, и тут как раз по местным новостям передают. Все, кто что-то видел, сообщите, куда следует. Избили его. Вот. Может, и убили бы. Да, кто-то спугнул гадов этих. Компания вроде какая-то шла. Нападавшие быстро скрылись. Говорят, голову ему повредили. А чего про это по телевизору? Ты права, не велика птица, но тут такое, паспорта или каких других документов при нём не было. Вот и опознают его. Кстати, дело было неподалеку от твоего дома, возле супермаркета «Ромашка». Я анонимно позвонила в больницу, чтобы разведать. Сказали, жить будет, а больше расспрашивать я не стала, иначе как объясню свой интерес? Людка чистила, а я со всей силы сжала виски. Что же это получается, Людка? Может, случайность? Или из-за денег, что он кому-то задолжал, его чуть не убили? «Это как-то слишком». «Слишком, не слишком. Ты сиди не высовывайся. Ему не поможешь, а головы запросто лишишься. Я тоже решила не соваться. Опознаю его, а потом ко мне придут с дубинками. И Сашка, мой сиделец, сказал, видите себя тихо. Это бандитские разборки. Ты ему не жена, вас ничто не связывает. Может, и отстанут? Ему там видней. Ладно, тут директриса идет по коридору. Ты не звони». «Если что, я на тёткин наберу, представлюсь Иннокентием». Людка отключилась, а я продолжала сидеть, сжимая трубку. То, что Мирона чуть не убили, произвело на меня впечатление. Желать ему добра у меня причин, конечно, не было, но то, что посреди белого дня человека вот так вот запросто могут отмутузить, тоже не вселяло оптимизма. Интересно, что за суммы он задолжал этим придуркам? Думаю, Людка по обыкновению преувеличила. Если бы его хотели убить, то убили бы. Наверное, он шел ко мне, пытался меня найти, чтобы забрать документы. Бормотала я себе под нос, пока на меня подозрительно не уставилась женщина-почтальон. Меня опять накрыло чувство вины за паспорт, который я зачем-то прихватила. Отдала бы ему паспорт тогда. Может, он и уехал куда. Сама сказала бы головорезам, что связи с ним не поддерживаю. Авось от меня бы и отстали, а паспорт, который они у меня обнаружили, вроде как прямое доказательство наших отношений. И совесть мучает, хоть Мирон и форменный гад. В клуб, заполненный почти до отказа, я пришла совсем без настроения и плюхнулась на лавку рядом с Шуряйкой. Тот слушал лектора, крупного лысеющего дядечку в очках, приоткрыв рот. Я попала на окончание истории про помещичью усадьбу, которую слышала уже не раз. С шоссе или проселочной дороги можно было попасть на аллею, ведущую к воротам парадного двора, в глубине которого виднеется помещичий дом. Сегодня деревня носит название Бухалова, а раньше называлась Брагидов или Бригидов. На красивой возвышенности стояла церковь. «Сейчас, как вы знаете, там остались только развалины». Помещичья дочка, Бригида, часто любила посидеть на крыльце с газетой в руках. Утверждают, что держала она ее вверх ногами. Поговаривают, что Бригида была красивой, но довольно глупой. Грамота давалась ей с трудом. Местные жители, чтобы подшутить над ней, проходя мимо, всегда кланялись и спрашивали, «Ваша милость, скажите, что интересного пишут в газете?» А она важно отвечала, а пишут, что в этом году на Пасху чистый четверг будет в Красную Субботу. Именно в ее честь и было названо поместье. При коммунистах исконное название уничтожили, заменив на Бухалова по фамилии командира отряда. Проклады уже рассказал?» – толкнула я в бок Шуряйку, намереваясь убраться отсюда во свояси. Тот кивнул и, перегнувшись ко мне, зашептал. А то точно был, это всем известно. Мне дед рассказывал, что Егорович – мужик толковый с образованием, здесь уже лет десять живет. Агрономом работал, пока досрочную пенсию по зрению не получил. Но и сейчас всем помогает, потому что без дела сидеть не может. А лекции – это так, хобби. Видела, сколько народу явилось. Небось ждут, что им краевед наш что-то полезное расскажет. Ага, и координаты даст, где копать. Хмыкнула я, поглядывая по сторонам. Золотая лихорадка буквально витала в воздухе. Местный алкаш Заяц что-то рассказывал такой же местный алкоголице зойки, отмеряя руками какие-то масштабы, видимо, прикидывая размеры сундука. Среди сидевших впереди я увидела негра, про которого мне вещала тетка, и в очередной раз убедилась, как людская молва способна все исказить. Человек был просто очень загорелый, Видимо, долго трудился строителем. Крыл крыши, к примеру. Даже не мой, которого я помнила с детства, был тут же. Стоял, привалившись к стене. И кивал в такт словам краеведа о том, что клад до сих пор не был найден. По крайней мере, нигде не всплывал. Лектор откашлялся и сделал паузу. Бабушки-старушки на передних рядах активно стали задавать вопросы. Молодежь от них не отставала. Последние, правда, не стесняясь, спрашивали, где искать клад, чем вызывали хихиканье лектора. В коллекции помещицы Бригиды были старинные украшения, доставшиеся ей от бабки, сделанные местными мастерами пару столетий назад. Лектор перешел к демонстрации фотографий. Эскизы сохранились в областном музее. Жемчужные серьги невероятной красоты, подвеска с рубинами – кольцо в виде змеи с глазами из изумрудов. Все это представляло историческую ценность, даже большую, чем деньги в золоте, которые тоже бесследно исчезли. Никаких потомков у помещика не осталось, так как погибла вся семья. Соответственно, где и что искать, знал только Господь Бог. А у Него на все свои планы. После вопросов проклад все плавно перешли к теме праздников этого месяца. Краевед и агроном Егорович, подсевшая ко мне тетка прояснила, что он умеет заговаривать виноградную плесень и отпугивать тлю молитвами, стал рассказывать про то, чем славен в веках сегодняшний день. Троян, или Три бог день, праздник конца весны и начала лета, когда на смену младому ерили Весеню приходит Трисветлый Дождь Бог. Святодень, посвященный победе Бога Трояна, над черным змеем. По поверьям, Троян явился воплощением мощи Сварога, Перуна и Велеса, соединивших свои силы в борьбе со змеем, порождением Бога, грозившим некогда уничтожить все живое. В этот день издревле поминали предков и творили обереги от бесчинств, творимых русалками и непрекаянными душами покойников, умерших не своей, то есть неестественной смертью. «Что за обереги?» – оживилась Зойка. В ночь на Трояна девицы и женщины опахивали деревню, дабы уберечься от злых сил. Согласно народным поверьям, этого дня, как огня, боится всякая нечисть, а перед самым солнечным восходом, на духов день, открывает мать сыра земля свои тайны, и потому знахари ходят в это время наслушивать клады. Заслышав слово «клады», Народ снова оживился, а я закатила глаза. Тетка же с Шуряйкой увлеклись, и я оставила их дослушивать, сама заспешив на воздух. Обдумать свои мысли было не лишним, но подумать мне не дали. Сзади кто-то с разбегу стукнул меня кулаком в спину. Обернувшись, я смогла лицезреть радостно лыбящуюся крысю и в очередной раз подумала, что ростом она сидячую собаку. «А ты что тут делаешь?» Буркнула я. От работы отлыниваешь. Так все равно все на лекции, кто не на работе. В магазин не сунутся. Егорович так рассказывает интересно. Я его лекции не пропускаю. Когда волосы там постричь на растущую луну. Или укроп, как сеять по календарю садовода. Тебя подвести Нахмурилась я, ожидая очередной поток информации. Тут из клуба повалил народ. И я стала высматривать тетку с шуряйкой. «Это можно!» — кивнула она и продолжила. «Сегодня гадать будем. Приходи ко мне после семи. Я как раз магазин закрою, ну и устроимся в саду. Я гадание одно знаю». «Стоп!» — осадила я ее, открывая машину. «Какое еще гадание? Во-первых, я в это не верю, а во-вторых...» «Ты же слышала, Егорович сказал, сегодня день такой. Мать сыра земля тайны открывает. Девки на Руси в этот день обычно гадали» кто в зеркале покажется, ну и все такое. Только веник возьми, домовых отгонять. И гребень свой, на волосок гадать будем. И парочку книг, классику желательно. По ним гадать хорошо. Загадываешь страницу, листаешь, находишь нужную строчку, и на реку можно сходить. Венок пустить, куда уплывет. Если что, я могу у тебя на свадьбе подружкой быть. Я неглазливая. «Крыся, ты, конечно, веселая, коммуникабельная и все такое, но я замуж не собираюсь. Да и знакомы мы с тобой без году день, а гадание — это вещь интимная. Решила я зайти с другой стороны, опасаясь лекции о пользе гадания для незамужних девиц». «Правильно, Кристина говорит», — встряла тетка, усаживаясь на переднее сиденье. «Сходите, развеетесь. Чего дома сидеть? Вон Шурика возьмите, он вам подсобит». «Мужчина, он всегда в хозяйстве пригодится!» Шурик, как всегда, улыбался, видимо, не до конца отойдя от лекции и проклады. Крыся радостно кивала головой, обретя союзника, а я, обреченно вздохнув, покатила в сторону Бухалова. Думы, терзавшие меня, были далеки от кладов. Они витали где-то в районе магазина «Ромашка», возле которого Мирон чуть не принял мученическую смерть. «Самое обидное, что только сейчас я поняла, что никаких чувств к Мирону не питаю. Кроме чувства сострадания, конечно. Неужели я так долго сама обманывалась? Права, тетка, надо слушать свое сердце, оно не подведет. В следующий раз буду выбирать жениха осмотрительнее. Хотя до следующего раза еще дожить надо. Видимо, остаток дня лицо мое было мученически перекошено, как у Ивана Васильевича Бунши, что страдал зубами. Тетка, проходя мимо, каждый раз охала. «Ну и чего ты так убиваешься? На почту бегала. Небось, Мирону своему звонила. Лицо-то какое постное. Аж сердце щемит. Был Мирон и нет Мирона. Ты себе еще сто таких найдешь. С твоей-то красотой. А то сходили бы к Кристине, погадали. Авось суженого нового тебе подыщет». «Он тебя и до дому потом проводит». «Кто?» «Суженый, ну, в смысле, шуряйка». Тут тетка смешалась и поспешила в теплицу поливать свои помидоры. Какое-то время я поглазела в неизменно включенный телевизор, кусая костяшки пальцев и нервно постукивая ногой. Даже кот, которого я хотела погладить, сторонился меня, а вскоре и вовсе запросился на улицу. Я потопталась на пороге, и решила, что всё-таки прогуляюсь до крыси. Всё лучше, чем ловить на себе жалостливые взгляды тётки. Я схватила чёрную матерчатую сумку, чудо из местного универмага, покидала туда первые попавшиеся книги, смахнув их с полки комода. Зачем-то захватила гребень и уже на полном серьёзе собралась класть в сумку веник, но вовремя спохватилась. Плюнув в досаде, поставила веник в угол а вот банку меда к чаю все же взяла. Тропиканка жила сразу за поворотом, через два двора от магазина. Ее домик, небольшой выкрашенный валый цвет, всегда казался мне очень уютным. Полисадник с сиренью, лавочка у ворот. Кажется, за годы ничего особенно не изменилось, хотя при свете дня было видно, что домику не помешает покраска. В окнах горел свет, но калитка была закрыта. Я уж было подумала повернуть назад, но тут вдалеке показалась компания подвыпившей молодёжи, что было слышно по крикам и песнопению. Я поспешила постучать в ворота, чтобы не встречаться с коренными жителями. В окне показалась физиономия крыси, а уже через минуту из дома выскочила она сама, радостно махая мне руками. «Ну, наконец-то! А я уже волноваться начала, что ты не придёшь. Самой гадать боязно» а тетушка говорит, что я дурко. Я чуть не произнесла вслух, что полностью согласна с ее тетушкой, но вовремя осеклась. К тому же сама тропиканка вышла из залы, где смотрела телевизор, и уставилась на меня сквозь толстые очки. Надо сказать, она сильно располнела, годы побили ее былую красоту, но что-то все же уцелело. Одним словом, выглядела она неплохо. И сразу же разлыбалась признав меня. «Глаша, совсем стала невеста. Давно я тебя не видела. Ну, проходи, поболтаем. Моя-то дресня все уши про тебя прожужжала. Послал бог племяшку на старости лет. Это ж надо в магазине работать и ничегошеньки в дом не принести. Хоть печенье какого списала бы на усушку. А она честная очень, как сестрица моя. Как поживаете?» Вежливо поинтересовалась я в ответ. «А что я? Жизнь моя, как мексиканский сериал, вот и кукую одна. Все мечтала о счастливом конце, да на горизонте одни хуаниты появлялись». Крыся фыркнула и пояснила мне. «Ты, тетку, не слушай, она не со зла. Привыкла языком чесать со старухами. Тебя, Глаша, про здоровье спрашивала, а не про кавалеров твоих. Ты бы, тетя, лучше нас чаем напоила». «А что, и напою!» «У меня как раз чайник скипевший!» Пока тропиканка делала чай, крыся достала какую-то книгу и принялась с выражением зачитывать мне отрывки про гадания. Видимо, это требовалось для создания необходимой атмосферы. Случилось это в ту ночь, когда ветер на небе все звезды потушил. Луна словно заблудилась в темноте, а на земле такая темень разлилась, что даже самые смелые собаки Попрятались в будки и стучали там зубами от страха. Я делала вид, что слушаю, иногда кивала не в попад, думая о своем. Крысина чтение успокаивала, и я чуть было не задремала. Но тут тетка-тропиканка позвала нас чаевничать. Я надеялась, что за чаем крыся позабудет про свои гадания, но, допив вторую чашку, та увлекла меня за руку в свою комнату. Мы уселись на старый продавленный диван и немного погадали по книге. Причем мне все время выпадали испытания о крысе то с ума, то казенный дом. Ждала же она явно не с умы, а большой любви. Посему заявила, захлопнув книгу. «Это все мелочи. Не стоит верить книгам, они нас путают. Начнем с пускания венков. Если не затонут, быть свадьбе. Может, не надо?» Робко встряла я, поглядывая на часы. Время было позднее, шляться по реке желания не возникало, но крыся была настроена воинственно. Пришлось идти. Я захватила свою сумку, так как назад возвращаться не собиралась, и мы отправились на реку. Венков у нас не было, но крыся не растерялась и предложила сделать их непосредственно на месте, из дикорастущих камышей. Подозреваю, она была уверена. Камыши не тонут.